Люд сидел на лавке с плотно завязанными глазами. Глава сжалился. Не хотел смотреть, как пленник корчится, закрываясь от яркого солнечного света. «Ты зачем его так привела?» — спросил Клес Хлесану. «Та солгала. Повязку забыла». «На вот!» — глава что-то бросил обережнице. Та подхватила на лету, шагнула к обортню и приказала. «Убери руки». Он послушно отвел от лица ладони, А сквозь плотно зажмуренные веки катились и катились слезы. Но когда полоска мягкой замши плотно легла на глаза, стало легче. Волкалак принюхался, пытаясь понять, чего ждать и сколько народу в покое. От Талисана пахло гневом, горьковатый острый запах, бередящий обоняние. Кроме девушки, люто нюхал еще троих мужчин, самого главу, колдуна, спутника-обережницы и того седого мужика, которого называли посадником. Их запах не сулил беды, но оборотень все одно сидел настороженный. — Ты собирался помогать, Люд, — напомнил Клесх, — и, пожалуй, я решил, как именно использовать твое рвение. — Надо же, — решил он. Волкалак напрягся. — Сейчас предложат какое-нибудь непотребство. Чего от них еще-то ждать? — Тут тебе и дочку припомнят, и ночные разговоры, и убитого Беляна, и снятый ошейник. Он ошибся. Сперва глава расспросил о том, что могло случиться с Беляном, и Люд сказал все, что ранее уже говорил Лисане. «Тамир», — обратился к лесх колдуну, — «может такое быть, чтобы от Науза входящий ошалел?» Несколько мгновений висела тишина, а потом обережник ответил. «Может...» Мы ведь науза обычно на покойников плетем, а ходящие все же, хотя и не совсем живые, но и не мертвые. Видать, постоянно в этих путах им и впрямь быть опасно». «Ну, а раз опасно, — легко сказал глава, — забирайте его и увозите отсюда. Лисана, проедете по сторожевым тройкам, по пути узнаете, где какие дела, там, где рук не хватает, поможете. Сторожевикам в каждую тройку передашь от меня кое-какие указания». «А этот нам зачем?» — удивилась девушка. «При детинцах городских есть псарни. Пусть собак натаскивают на живого волка». Люд хмыкнул. «Вот так помощь от него затребовали». Смотритель крепости продолжил. «Провезете его до Старграда». Сорока от тройки прилетела, пропал их сторожевик. И с ним двое дружинников. Уехали и не вернулись». Я туда Эльгара отрежу, больше некого. Но его еще подготовить надо, ведь раньше срока парень отправится. Тяжело ему будет по первости. А нечисть там волю почуяла, разгулялась. Вот и погоняешь ее, чтобы ему, как приедет, не разрываться. В цитадель же возвратитесь к зеленнику. Мне надо знать, как обстоят дела в тройках». Надо передать кое-что ротоборцам, и надо, чтобы к лету собаки были натасканы на оборотней. Серый времени зря не теряет, значит, и нам готовыми надо быть. Как снег сойдет, начнем облавы устраивать, псы пригодятся. Главное, чтобы запаха не боялись, а то шкуры шкурами, а живой зверь есть живой зверь. Ходящий про себя вздохнул. «Незавидная участь, но зато хоть на это время ошейник снимут, значит, не тронешься умом, как тронулся Белян». «Как нам его вести?» — тем временем уточнила рисана Странно, несмотря на ровный и спокойный голос, Люд уловил исходящую от нее. «Тревогу? Нет, не то. Страх? Тоже нет. Гнев? Гнев улетучился. Не осталось его. Тогда что же, боль? Да». «Боль!» волколак озадачился, втягивая носом воздух и прислушиваясь к тому, как гулка-гулка тяжелыми толчками колотится сердце обережницы. А глава и не подозревал, что с собеседницей что-то не так. Спокойно продолжал о своем. «Как вести?» Это разговор особый. «Ты, душа моя, сходи к Нурлисе, потом к Койре. Что тебе у них взять, я скажу. Поездка вам предстоит хлопотная». До зеленняка многое сделать придется. Тамир, ротоборца в походе вашем слушаться как родных отца, мать и наставника вместе взятых. Люд, от того, как ты к делу подойдешь, будет зависеть, получишь свободу или нет. Об этом помни. А еще помни. За малейший просчет, если только покажется ротоборце, что ты порученное делать не желаешь или делаешь плохо, разрешаю тебя убить. Понял. Понял. — ответил люд А сам подумал, что не успеет живым доехать даже до ближайшей деревни. Лесане-то вечно казалось, будто он затевает пакости. Пожалуй, едва версту от Цитадаря отъедут, она разрешением главы и воспользуется. — Такой только попадись под горячую руку. — Да... — Разговор наш, — снова заговорил Клесх, — непростой. — Поэтому все трое внимательно слушайте. — «И коли вопросы есть, задавайте сразу. Когда уедете, спрашивать будет не у кого». В покое главы провели чуть не два оборота. Спорили, обсуждали, горячились. Между Лютом и Клесхом беседа об этом уже была, а вот Лисана и Тамир о замысле цитадели узнали только что. И не то что растерялись, удивились порядком. И все это время люд слышал, как колотятся сердце обережницы, Чего она так встревожилась? Самому же Волкалаку казалось диковинным другое. Клесх даже словом не обмолвился о дочери и о ночном происшествии. Но видно ведь, что между собой насельники цитадели, случившиеся с Беляном, уже обсудили. Тогда почему глава про клену молчит? Наконец, когда все вопросы были заданы, все ответы получены, Клесх сказал. «Так и порешим» отправляйтесь завтра поутру. Лисана, веди его обратно, пусть помоется, поест, выспится, а потом ко мне поднимешься. Ещё раз скажу, что и как. Ты их поведёшь, с тебя и спрос, случись чего. Тамир, ты, покуда она ходит, останься. Пошли!» Обережница дёрнула люто за плечо, подталкивая к двери. Когда они оказались в холодном коридоре, оборотень повернулся к девушке. «Ты провела меня», — широко улыбнулся он, — «глава ничего не знает. Вы не рассказали ему, что Клена приходила на тот двор раньше». Обережница рассеянно обронила. «Еще не поздно все исправить. Хочешь?» «Нет-нет-нет», — нет, попятился волколак. «Мне и так хорошо. Ну, почти хорошо. Хотя, как подумаю, что скоро будете собаками травить, не так уж на сердце радостно». Алисана вновь подтолкнула его вперед. «Нерадостно ему. А мне прям радостно с тобой ехать. Ты ведь наврал клёне верно?» Безо всякого перехода спросила девушка. «Не был ты в той деревне?» Собеседник развел руками. «Тебе хочется, чтобы ты был не я?» «Мне все равно», — спокойно ответила обережница. «Я поймала тебя со стаей, которая пришла убивать. Я понимаю, что ты такое. Но слишком много совпадений». «Так ты солгал или сказал правду?» Он пожал плечами. «Какая разница? Я и сейчас могу солгать, и ты никогда об этом не узнаешь. Думай так, как больше нравится». Лисана вздохнула. «Как вспомню, что мне с тобой три месяца возжаться?» Пленник остановился и обернулся. «А я вот рад. Уж лучше ты и собаки, чем подземелья эти вонючие». Хотя, если бы я мог выбирать, я бы выбрал клену и лес. Его спутница произнесла. Зря она промолчала, не сказала отцу. Глядишь, он вложил бы тебе хоть немного ума. Не вложил, вбил бы, кулаками. А зачем мне быть умным, но беззубым и с отбитыми потрохами? Я лучше дураком помру». Он захромал дальше, но сам все думал, что с ней такое. Говорит спокойно вроде, даже усмешка в голосе слышна, но сердце бух-бух, и этот запах. Хотя, будь лют человеком, он бы и на миг не догадался, что у нее смутно на душе. А ведь, когда надысь злилась, казалось, собой владеть не умеет вовсе. он нет, умеет, хорошо умеет. Кем же был ей тот пропавший сторожевик?» Но как не гладало душу любопытство, оборотень почел за лучшее отмолчаться. Все ж таки лиса не скоро спускать на него собак.